Внутри псевдоголема было светло из-за свечения его стен, перепонок и оборудования в результате трансформации масштабов, увеличившихся в сотни раз. Зная конфигурацию прототипа в натуре, представлявшего собой единый кристалл из особого сверхпластичного материала со встроенным за датчиком форм, Павел легко добрался до середины гигантского аппарата, никого не встретив по пути и не обнаружив ни одной ловушки или смертельного сюрприза. Видмо санитары так и не сообразили проникнуть внутрь колоссальной трубы, разрубившей здание ствола, приняв её за муляж, за пустую оболочку некогда существовавшего реального аппарата. Трансгресс располагался в руке голема, длинная ажурная колонна из серебристого материала, опутанная лесом растяжек и паутин, которые сливались в красивый и сложный узор. Невольно задержав дыхание, Павел подошел под колонну, глядя на нее снизу вверх, облизал пересохшие губы. Внезапно пришло ощущение, что на него смотрит с высоты некто огромный, тяжелый и неумолимо строгий, не терпящий ошибок, не прощающий неповиновения. Связь с момента проникновения Жданова внутрь псевдоголема работать перестала, но Павел все же вызвал по рации Таю, а потом и Вашуру. Убедившись в отсутствии ответа, Осторожно дотронулся до ближайшей растяжки, зная, что никаких паутин растяжек и самой ажурной трубы на самом деле не существует. Просто трансгресс влиял на чувство человека таким образом, что мозг создавал образы наиболее адекватные объекту. В тот же момент непреодолимая сила подхватила Жданова и подвесила в центре трубы по её оси. Павла окружили десятки фигур в зеркальных комбинезонах, его отражение в неизвестной субстанции. В уши просочился мурлыкающий женский голос. «Вы находитесь в узле трансгресса системы Зимзама-3. Код перегиба БАУМ-111-ТЭТА-H-23. -Um Ближайший узел перегиба Аримойя-33-12-хроноквант-градусов ниже. Ваша масса...» «Секунду», — торопливо выговорил Павел, облившись потом. Вас разве не предупредили? Я Павел Жданов. Солявел 3, планета Земля. Хронокоординат не помню. Женский голос сменился на мужской. Приветствую тебя, землянин. Кажется, ты наконец выплыл из реки времён на твёрдый берег. Не очень-то он твёрдый, да и река времён не совсем точный термин, а вернее, совсем не точный. Ты прав, согласился неведомый обладатель голоса. Время очень тонкое и сложное понятие. По большому счёту она находится вне бытия, хотя и делает это бытие возможным. Тебе ещё придётся разбираться в том, что такое время и как с ним бороться. Простите, пробормотал Павел. С кем я говорю? Мне почему-то кажется, что в прошлый раз я беседовал с другим че, э господином. Владетель голоса не удивился вопросу, вообще не выказал никаких чувств. Ты общаешься с одним из тех, кто следит за тобой. Не имеет значения, кто с тобой беседовал раньше. Все мы разумные клетки одного организма, хотя и носим некие отпечатки личности. Кстати, термин "те, кто следит", не совсем удачен. Ибо мы не только следим, но и помогаем, и координируем действия всех сил, заинтересованных в сохранении метавселенных в те времена, в которых они обитают. Как вам удается вычислять мое местонахождение, а тем более провести туда линию трансгресса? Что такое тогда вообще трансгресс? Трансгресс, по сути, трубка топоса, то есть особое пространство с переменной вариабельной топологией. С другой стороны, это процесс преобразования... Нет, я имел в виду не физический смысл. Если верить автомату обслуживания трансгресса... то я имею дело с сетью некоего непространственного способа транспортировки материальных тел в любую точку любой ветви Древа времен. В таком случае Трансгресс кто-то создал для своих целей. Или его создали вы? О, нет. С добродушной интонацией рассмеялся собеседник. Трансгресс создали не мы. Позволительно будет предположить, что возраст этой сложной системы, изредка играющей роль транспорта, сравним с возрастом Древа времен. «Но ведь древо — большая вселенная, а она вечна!» «Вечность — не бесконечная протяженность времени, а бесконечное число конечных времен. Хотя в чем-то ты прав, землянин. Позволительно будет сделать еще одно допущение — трансгресс, ветвь совсем иного древа времен». «Не понял?» «Думай, и найдешь ответ». Кстати, вашество в сущности сам стал ветвью со своими законами, константами, пространством и временем. Если только удастся его восстановить и сохранить. Павел, передмысленным взором которого вспыхнула грандиозная панорама только что полученной информации, с трудом заставил себя оторваться от восторженного, с холодком жиль те созерцания. Извините, я не сразу, но если вы правы. Господи, какие масштабы! Ещё раз простите, но ни о чём подобном я никогда не задумывался. Однако почему сами хронохирурги не воспользуются трансгрессом? Смогли же вы, да и мы люди, хирурги никогда не смогут воспользоваться трансгрессом в силу соблюдения неких законов, знать которые тебе не обязательно. Эту транспортную сеть было создана, если только она действительно не есть вселенная. существами с иным спектром эмоций и переживаний, которые встроили в систему селективный контур, отсеивающий тех, кто действует во вред другим. Этот контур подразладился, но всё ещё работает. Он с трудом пропустил вас, то есть представителей человечества, ещё не избавившихся от груза эгоизма, подлых расчётов, равнодушия, беспредельного желания жить за счёт других. Хотя мы вас понимаем, но вернемся к делу. Мне сказали, что хирурги не оставили попыток ампутировать нашу ветвь, то есть метавселенную, и строят где-то контрствол. Да, это так. Если они запустят свой контрствол, генератор радиоактивного воздействия, то ствол будет уничтожен, нейтрализован, а вместе с ним будет ликвидирована и линия связи ветвей, и хронобур, и с десяток ветвей засохнет. в том числе и ваши. А ваши мы слишком далеки от дестабилизированных узлов древа, хотя этот процесс, конечно, отразится и на нашей метавселенной. И всё же, мы уцелеем. Тогда почему вы вмешались? Мы говорили на эту тему когда-то. В каком-то смысле вы наши предки и наш мир мир вашей мечты, реализованный. Как засыхает вет В вашем мире этот процесс уже начался, хотя и несколько замедлился, так как ты, ты лично, уцелел и ещё обладаешь запасом инвертирования законов. Что касается засыхания, происходит всеобъемлющее исхлопывание волнового потока вселенной. Иногда мгновенно, иногда достаточно плавно, и изредка процесс идёт рывком, поэтапно. Сначала исчезает разумная жизнь, то есть среда действия социальных законов бытия, причём во всём объёме ветви сразу. Потом вымирает фауна на всех бесчисленных планетах, если метавселенная включает в себя такие системы, как звёзды, галактики, их скопления, и наконец гибнет флора. А уж потом начинается распад материальной ткани мира атомов, элементарных частиц в вакууме. Кстати, вам может представиться уникальная возможность увидеть воочию мир засохшей ветви. Почему может? От обилия информации, которую надо было анализировать, Павел Осаловел настолько, что не сразу врубался в смысл сказанного. Потому что вы можете отказаться от дальнейшего пути. А как же хронохирурги? Наш мир древо времён, другие ветви. Вы готовы идти дальше? Павел открыл рот, чтобы произнести вслух готов, но взял себя в руки, унял дрожь в теле, ледяной озноб, глубоко вздохнул и голос прозвучал неожиданно не тёплый и не холодный, но и не равнодушный, доброжелательный. Голос такого далёкого будущего, что при мысли об этом замирало сердце. Ты сделал выбор, землянин. Благодарить не будем. Все мы сидим в одной лодке, как говорят у вас на родине. Ты один, Нет, наш десантный отряд поредел, но мы идём. В следующее мгновение Жданов оказался стоящим на полу центрального отсека псевдоголема, подневозмутимо блестящей трубой трансгресса. "Я быстро", пообещал Павел, будто далёкий абонент мог его услышать. И тогда же в душе Шавельнова встригога. Ситуация во внешнем мире изменилась.